Глава двадцать четвертая Солома шуршала, покалывая щеку. В углу кто-то возился, пищал. Должно быть крысы. Бросить бы чем-нибудь в них. Но нет сил шевельнуться. Даже думать ни о чем не хочется. Одна из крыс взверещала, перепугав зайку. Тот вскочил барми на грудь, пробежал по лицу. Зайка? Да нет, у него мягкие осторожные лапки. Ах, твари, неужто зайку сгладали. Барма собрал источенные болезнью силы, приподнялся, в глазах мельтешило. Когда боль в голове чуть-чуть унялась, взгляд стал ясней, осмысленней. Две огромные крысы дрались из-за зайкиной шкуры. Кости его, обглоданные дочисто, валялись тут же. — А где ж глаза? — спохватился Барма. Ужаснее всего было вообразить, что эти мерзкие существа раздавили своими зубами милые зайкины глазки, так умно, так преданно смотревшие на Барму. — Где глаза твои, зая? Барма поднялся на четвереньки, Пополз крысом, крысам, те юркнули под пол, а на стене зажегся огромный заячий глаз, осветил мрачную с охапкой соломы на полу темницу. Нет, не глаз, это солнце смиливалось и проникло в духовое отверстие, осияв лучом черный город Пинелли в котором не было ни единого жителя, если не считать крыс и бармы. Но крысам и подполом хорошо. Барме здесь, на соломе. Хорошо, хорошо живу, обессиленно падая, шептал барма, а луч солнечный шарился в бороде его, щекотал ноздри, сушил ползущую по щеке серебристую каплю — Как удивилась бы мать, увидав, что барма плачет. Плачет по зайцу, который был предан, по Дуняше и мити, о которых ничего не известно, по родителям, а еще по России. Это что же, а? Это что же, люди? Я плачу? Вот потеха! Барма рассмеялся слабым скрипучим смехом, и крысы, было выглянувшие из норы, вновь скрылись. Странное, ранее незнакомое ощущение тепла и влаги в глазах передалось сердцу. Сердце дрогнуло вдруг, часто забилось. Стало легко и сладко от слез, словно слезы вымыли давнюю накипь горечи, злобы, годами откладывавшейся на душе. — Чаще реветь, может, легче станет, — усмехнулся Барма, проверяя свои ощущения. — Не потому ли дети малые часто ревут? И Россия от слез не просыхает. Если так омоем ее слезами. От смеха она отвыкла, от тишины и правды отвыкла. Где смех был, там смерти и горе. Кто правды искал, тот встретился с нею на костре, на дыбе. Вон ворот скрипит, кому-то кости ломают. Скоро и мой черед настанет. Страшно ли? Нет. Испытал в светлухе. Только потерпеть чуть дольше, и все кончится. Слетят вечный покой, тишина и свобода от всего. Как не печальна смерть, а тот, кто помер, Ни о себе, ни о ближних не помышляет, Баюкает его мать-земля, Прорастает он травами, деревьями и цветами. Тише людей — Барма дарил им обманные и живые цветы, а вот сам цветком не был. Может, будет еще? Может, васильком прорастет или ромашкой лет через сто? Взойдет над ним клюквенное, росою омытое солнце, зашумят на пригорке березы, взробщит река, неспешно перекатывая волны? а при ходе дня прокричит ликующий голосистый оранжевый петух, а он будет лежать да полеживать на крутом обрывистом берегу, всматриваясь в прохожих, пока еще не родившихся, будет сочувствовать их страхам, удивляться их беспечности и равнодушию, сочувствовать их страхам, заботам, удивляться их беспечности и равнодушию. — Эй, вы, — напомнит он им, — забыли. Был такой при царе Петре, за ум, за шутки, плахой пожалован. Это ли не смешно? Матери, родившей меня, не спросясь, растянули на плахи. В душу не заглянув, изломали кости, душа-то Россией была полна. Зато и к плахе приговорили. Ну да милостью царской кого теперь удивишь? Без плахи и топора Русь расхворается, поумнеет, роптать начнет. А это уже кромола. Крамол уж, как и всякую болезнь, надо вовремя отсекать. И отсекают. Для того имеются в государстве российском искусные врачеватели ах за это жалко побеседовать бы с косым унестись мечтою в давнишнюю русь или в незнаемое будущее выбравшись из темницы вот по этому солнечному лучику он не порвется луч вечен и барма как паук, взберется по золотой паутинке в царство небесное или в год грядущий благополучный, оставив сторожей с носом. Опять колдовство закричат, темница на замке, узник пропал, пускай ищут. Пускай, гадают, шевеля тугими, неповоротливыми мозгами, Барма снова над ними посмеется, Ускользнув от палача и от плахи, Или вскочить на крепостную башню, Захлопать крыльями и кочетом, Провозвестить начало веселого человеческого дня. Ах, опоздал Тимка! Взошло солнышко. Впервые проспал зарю утреннюю, хвороба сморила. Может, и смерть просплю, обманывая себя надеждой, думал Барма, жмурясь и ловя неплотно сомкнутыми веками легкий лучик. Вокруг него пыль клубилась, наверное, крысы подняли, убегая, обнаглели, опять над зайкиными костями дерутся, прогнать их, что ли? Опускай. Чем они хуже людей, которые не могут поделить между собой почести и богатства. Крысам много ли надо, костями довольствуются, изгрызут зайны кости, за мои примутся. Все начинают с малого. Не успеть вам, однако, посочувствовал барма крысам, кат раньше за меня примется. Вот, бедняга! Человек же! А сколько мук терпит, ломая людей? Несчастней палача разве что царь, у которого все есть, кроме права желать чего-либо. А без желаний куда стремиться? Зачем жить без желаний? Барма, сколь помнит себя, всегда желал многого. Сейчас от жизни устав, желал себе легкой смерти, ишь чего захотел. Эта участь не про таких. Смерть многолика. Никто не знает, где и когда сведет счеты с жизнью, кто в душном узилище, кто на поле брани, кто на перу обожравшись, а кто как пес у собственной подворотни. Зайку вон крысы прикончили. Оживить бы его, проститься, пока не вспомнили обо мне. Помнят, поди. Вспомнили в темницу явился борис петрович вот уж кого барма не ожидал жив здоров спросил приветливо словно пришел в гости а ведь самого светлейший ищет увидав крыс зябко поежился жив покуда усмехнулся барма кинув в крыс камешком те однако не убежали высовывались из норы таращась злыми красными глазками не уходят На тебя любуются зетек. Не родняли? Со старшими, кто так разговаривает, кротко упрекнул князь. Оглянувшись, зашептал от дуни поклон, тревожится шибко. Как непросто было прийти сюда, Борис Петрович умолчал. Немало погремел золотишком. Явился со слугою, светловолосым и зеленоглазым, оставив его за дверью. Барма зятю своему не слишком верил, ненадежный, скользкий, сломавший и рассыпавший по белу свету семью пеканов. Он родня благодаря Дуне, но не друг, нет, другом Барме князь никогда не станет. «Зашел ко мне ради привета? Аль скучился? спросил князя насмешливо. В мозгу шевельнулось. «Вот усыплю сейчас». — Сам же платье его надену, и здравствуй, воля! Скрывая брезгливость, Борис Петрович отпнул от себя солому, присел подле бармы на корточке и тотчас зачесался. Что покусывают? — шелестящим точно с того света голосом поинтересовался барма. — А я вот привык, укусов не чую, ровно мертвец. — Молчи. — Кого ты русишь? — замахал князь руками и натянул парик на брови. — Смотри, ты кроткий какой, может, и впрямь к смерти готовится. Ослаб, выболел, — жаловался непривычно барма. — Желание усыпить князя креплое. Пускай посидит здесь, пускай прочувствует, каково быть узником, умереть бы на воле. — Сперва поживи на воле, умереть всегда успеешь. Борис Петрович вынул из мешка, принесенного с собой одежду, отрывисто шепнул «Облакайся!». Барма во что угодно мог поверить, только не в добрые намерения зятя. Может, пришел проводить на плаху? Ну что ж, и для плахи принарядиться не помешает. Поторапливайся, Тима, срок у нас мал, на волю выйдешь, не объявляйся, ищут тебя, мы с Дуней тоже уедем. Как выведешь меня отсюда? Сам выйдешь, иди смело, не таясь, скажешься слугою моим Афонькой, часом позже я выйду. А ведь я тебя усыпить хотел, — смущенно признался Барма, — думаешь, я не понял. Беги. Ну жив буду добром сочтемся барма стиснул плечо князя торопливо выбежал минутой позже пришел сторж лицо его было в кровь разбито хотел задержать барму заподозрив неладное но тот сбил коротким ударом выскочил за ворота заглянув в глазок тюремный страж изумленно ахнул тебя как зовут — спросил дворового. — Афонькой, — ответил слуга. — Ступай к своему господину, — сказал сторож, и, затолкнув Афоньку внутрь, надвинул засов. Такой развязки Борис Петрович не ожидал. Час назад велел Фишуру готовить судно, чтобы уплыть на нем с княгиней, и вот приплыл. Скрипнули ворота, послышался гулкий топ. В тишину, в мертвечину промозглого узилища ворвался кто-то оттуда, из жизни. Юшков признал в них светлейшего и першина. — Князь, батюшка! — возопила Фонька, сообразивший, что им подменили узника. — Меня-то за что? За грехи наша Афоня, горько покорившись прихотливой судьбе, улыбнулся Борис Петрович. Его ударили по лицу, потом долго и старательно избивали, когда очнулся, Афоньку уже вышвырнули, может, в пыточную уволокли. Бедный, бедный, ни в чем не повинный раб. Борис Петрович малому сочувствовал, а в душу его заползал страх, Бился там, как соболь в ловушке. Рядом грозно дышал Меньшиков. За его спиной расправлял рукава одноглазый поручик. Борис Петрович признал в нем бывшего крепостного, когда-то подаренного светлейшему.